Глава вторая. Я бывал в доме Ло, в этом старинном здании, какое сейчас редко встретишь, выстроенном совершенно без плитки. Весь дом составляли железный каркас, старое дерево и камень из в вкупе с черной черепицей. Стоял он на многочисленных коротких колоннах, что поддерживали фундамент, благодаря чему двухэтажное здание высилось над землей на тричьи. Перед входом в дом тянулась длинная галерея, деревянный настил, который скрипел при каждом шаге. Я все еще помню слова Лои Мина, сказанные им пять лет назад в нашу первую встречу. Это оставили мне в наследство отец с дедом. Не я заработал, я лишь берегу накопленной семьёй. Надеюсь, что смогу пораньше выйти на пенсию, чтобы банк не переводил меня больше с места на место. А то я так и не побыл здесь хозяином. Несмотря на его скромность, я восхищался его карьерой и послужным списком. Он занимал важный пост в одном из крупных банков, господствовавшем в финансовом секторе. Заведовал кредитными операциями по всему центральному району страны. Его можно было назвать большим начальником, опытным и облечённым властью. Обычно он жил в общежитии при банке, и только по выходным и праздникам ему удавалось вырваться в родной дом расположенный за городом. Для Мина возвращение домой было сродни отпуску. Каждую неделю он ночевал там, и обычно у него оставались лишь пара часов по утрам, чтобы навести порядок. Когда мы с Цюдзи приехали к нему, он уже успел сгрести опавшую листву в кучу и вымести землю дочиста. Сидя на корточках у прудика, он торопливо мыл руки, чтобы затем провести нас через галерею в дом. Во время нашего разговора он все выерал пот со лба. Пот пропитал и его полосатую рубашку. На ногах у него были короткие желтые калоши с низким глянищем. Мы вошли в дом. На короткое время он куда-то исчез, а затем вернулся в чистых черных брюках и белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы. Когда он говорил, воротник врезался в его морщинистую шею, и складки на коже постоянно подергивались. Он произвел на меня впечатление человека важного и, вместе с тем, простого. С первого взгляда в глаза бросалась его чистоплотность. Хотя сперва я и потерялся в атмосфере этого дома, на деле же еще больше меня тронула та сердечность, которую он проявил к нам одним. Я не знаю, кто удостаивался права войти в этот дом, но наша с Цюдзи очередь явно была последней. Хватило всего двух встреч, чтобы в голове у меня появилась гнусная мыслишка. Вот бы он был моим отцом, как было бы славно. Я никак не могу объяснить этой абсурдной мысли. Скажу лишь, что еще в детстве я пережил крах одной своей мечты. И тогдашний мой отец так и не смог отстроить ее для меня. Казалось, что Цюдзи ждала визита в дом Лос еще большим нетерпением. Она прослушала в фотоклассе курс его бесплатных лекций. И вот так, благодаря почетной связи, мы удостоились приглашения в старинный, будто бы принадлежавший первому на деревне богачу, дом. Сюдзи не всегда умела располагать к себе людей, но в учебе она проявляла невиданную настойчивость. Новичок в фотографии, в присутствии эксперта она радовалась совсем как ребенок, и на занятиях глаза ее блестели. Она и не задумывалась о том, что объектив фотоаппарата, захватывающий глубокие кадры, порой не способен уловить трудности мира реального. Думаю, именно благодаря ее душевной чистоте Ло Имин относился к ней как к дочери. Иначе я ни за что бы не поверил, что кто-то посторонний мог бы так легко попасть в дом этого богатого и могущественного человека. Не только Цюдзи была счастлива наставлением. Я тоже находил в них радость. Как умел. боясь показаться чересчур отчужденным. Едва я узнавал, что управляющий Ло прислал очередное любезное приглашение, как, несмотря на все трудности, всегда находил способ вернуться из рабочего района далёкого Синьбэя в Тайджун, где я сажал дзюдзи на скутер и мчал к морскому порту. Всю дорогу мы возбужденно кричали навстречу ветру, и голоса наши перебивали рёв мотора, руки Цзюдзи обивали меня за талию, и мы отважно продирались сквозь ветер, черпая силу в нашей новорожденной любви. Синьбэй или Уезд Тайбэй. Также Новый Тайбэй. Изначально Уезд Тайбэй стал городом центрального подчинения после того, как его население превысило число жителей столицы Тайваня, города Тайбэй, а сама местность из сельской стала урбанизированной. Сейчас Синьбэй окружает Тайбэй со всех сторон. В гостиной Цюдзе привыкла садиться слева от телефона, а справа стояло мягкое кресло Лои Они оживленно жестикулировали над снимками из альбомов, и разговорах кипел, словно масло в сковородке, на которой поджаривались две рыбки. В особенности же Лои любил за непринужденной беседой поделиться забавными историями из того времени, когда он только начинал учиться фотографии, и с гордостью, Раскладывал снимки на столе, словно устраивал для нас персональную выставку. Газеты, пепельница, все это он отодвигал в сторону, чтобы освободить место. Вот и я время от времени смиренно отсаживался в уголок подальше. Он не скупился на наставления для Цзюцзы, не только разъяснял ей концепцию и искусство фотосъемки, но и частенько брал негативы и подносил их к свету, проникающему через стекло, точно милостивый благородный муж. окутанный льющимся из окна сиянием. Стоя лицом к окну, он упивался своими речами. Его волосы уже тронула седина, и подобная преданность наставничеству делала его образ особенно трогательным. Что же до меня? Тогдашний я, невежда, еще далёкий от искусства фотографии, прославиться в котором можно, лишь отдаваясь этому делу со всей горячностью, бесцельно осматривался по сторонам. Дом был поистине огромным. Больше, чем могло бы привидеться во сне. Он был построен в японском стиле и от него веял духом чиновничьих резиденций. Время от времени мой нос улавливал тонкий аромат старой древесины. Не знаю, каким это место представлялось другим, обычным людям. Вызывало ли оно у них чувство безнадежности, стыда за собственную несостоятельность? Я ничего подобного не ощущал. разве что капельку зависти, которую, впрочем, тут же отваживал силой своего воображения. Тогда мне еще не исполнилось сорока. Вот если бы он остановился и подождал меня, по меньшей мере через 20 лет я бы его нагнал. Так я и предавался беспорядочным думам в ожидании прилежной сюдзы. Иногда она задавала очень странные вопросы. Взять хоть такой. Нужно ли надевать темную одежду, Когда заходишь в комнату для проявки? Или еще: Ох, как быть, если на черно-белой фотографии вдруг заснимешь черно-брового бородастика птицы с ярким оперением. Любознательность Дззы кричала об ее уязвимости. Но эта уязвимость и составляла чистоту ее души, отражавшуюся на белоснежном лице, спрятанном под короткими волосами, не как лист бумаги. Когда же брови ее слегка хмурились, Казалось, что это брызги грязи из взрослого мира случайно угодили ей наличика. Но я любил такую цюдзы. Крохотное невежество будет получше большого ума. В любое время она может научиться чему-то у других, тогда как люди умные давно застряли в собственных эгоистичных соображениях. К тому же, она вовсе не глупа. Скорее, ей присущ налёт блаженности. Но эта черта... лишь усиливала мою любовь к Цюдзы. Сам я давно лишился этой чистосердечности, а ей было как раз под силу озарить темные уголки моей души, облегчить груз, тяготивший мою жизнь. Иными словами, я не мог без цюдзы. Только глядя на ее легкую улыбку, я испытывал счастье, А когда хвалили ее, то и я грелся в этих лучах, приобретя благосклонность высшего. Обеими руками, Она держала чашку с летним чаем, молча слушая учителя и часто моргая, а лицо ее озарялось радостью. То и дело она опускала чашку и брала в руки блокнот со словами: Учитель, говорите помедленнее, я хочу все записать. Я уверен, что Илои мина она взволновала. Хотя он и обладал приветливыми манерами, чувствовалась в нем некая напряженность. Радуясь, он благовоспитанно улыбался, не показывая зубы. И восторженность тихонько разливалась по его охрипшему горлу. В ту первую встречу, когда время подошло к полудню, он любезно предложил нам остаться на обед. Мы с Дзюдзе приглянулись. Мы знали, что он жил один. И отказались. Вот бы в тот день все и закончилось. Какие теплые воспоминания оставила бы после себя эта встреча. Но, к сожалению, вскоре мы снова навестили его. Сезон цветения тогда еще не наступил, и большая вишня за окном по-прежнему стояла, полностью облаченная в зеленую листву, а ее темно-лиловые ветви сияли в затненном дворе таинственным светом. Когда Сюдзи ушла от меня, вишня так и не успела зацвести Мы оба лишились той весны.